Сакура над густой поляной хмурой, озаряя пустыри, золотистая сакура ярким факелом горит. Дальневосточная вишня и черешня сакура пришла к нам со островов Японии и нашла здесь вторую родину. Её можно встретить теперь не только на дальневосточном побережье, но и на улицах закарпатских городов Ужгорода и Мукачева. Неотразимое впечатление производит весной цветущие сакуры. Кроны деревьев, которые покрываются сплошной пеленой нежно-розовых соцветий, похожих на сказочные кружевца. В Японии цветение сакуры совпадает с приходом нового года и превращается в любимый народный праздник. Чем обильнее цветут деревья, тем большего счастья ожидают люди в новом году, так как каждый цветок сакуры По японскому поверью рассказывают о судьбе ребёнка. Это поверье связано с древней легендой. Правитель у края Сэгун неоднократно жаловался на жестокости князя Хотта, смелой старшина деревни Сакура. Сэгун не совсем верил словам старшины. И тогда Сакура привёл к нему своих детей и показал их спины, сплошь покрытые побоями княжеских слуг. Хота был наказан Сигоном из-за тоил смертельную обину на жалобщика. Ему удалось тайком схватить Сакуру с детьми, привязать их к вишням и запороть до смерти. С тех пор вишни в Японии цветут розовыми цветами. Их окропила кровь безвинных детей Сакуры.